Узел 3-1. 4-5 февраля 1953 года. Летчики 913-го истребительного авиаполка сидели на обрубках бревен вокруг угасающего костра, негромко и расслабленно переговариваясь между собой. Было уже около 9 вечера, но погода сегодня оказалась на редкость мягкая. 3 или 4 градуса мороза, И в двух метрах от огня было уже не холодно. Олег обратил внимание, что вокруг него собралась сплошная молодежь. Ни одного комеска, ни одного старшего офицера из штаба полка рядом не оказалось. Максимум — командиры Звеньев. Трепались о боях, о ходе то угасающей, то снова вспыхивающей войны. Переваривали беспочвенные по мнению большинства слухи о том, что к корпусу в течение ближайшего месяца якобы обещали добавить еще одну, готовящуюся в Китае, истребительную авиадивизию, пусть даже двухполкового состава. Впрочем, их заслуженному 64-му истребительному авиакорпусу, воюющему третий год то одной, то двумя, то тремя дивизиями, с несколькими отдельными полками, обещали это уже давно. По крайней мере, с тех пор, как китайские аэродромы Мукден и Аньшань прибыл их полк. С конца января полк был уже в первой линии, перевозировавшись на Аньдун. На самом деле, количество действующих самолетов прямо ограничивалось пропускной способностью Маньчжурских аэродромов. Поэтому к таким разговорам летчики более или менее привыкли и вели их уже почти спокойно. Истребительному авиакорпусу, в состав которого входили их дивизия и их полк, ставилась достаточно ограниченная задача добиться тактического господства в воздухе на сравнительно узком участке, включающем юг Китая и север территории КНДР а заставить врагов обратить на себя серьезное, на пределе напряжения сил внимания, можно было и тремя полностью развернутыми авиадивизиями. Тем более, что их прямо поддерживали четыре китайские и одна корейская авиадивизия со своими десятью полками. Начавшие оказывать хоть сколько-нибудь заметное влияние на ход воздушной войны, Лишь в течение самых последних месяцев они так и не стали корпусу братьями по оружию, и отношение к ним было разное, как разными были и задачи, и командования. Сидящие рядом с Олегом два молодых офицера обратились к нему с каким-то несложным вопросом о береговой черке, и начальнику штурманской службы полка Пришлось отвалиться от пляски языков огня над рассыпающимися уже в отдельные угли поленьями, перечисляя впечатавшиеся ему в память ориентиры на сотню километров к югу от линии фронта, куда корпусу все равно никогда не придется летать. Подобрав с земли палку полуметровой длины, он поерзал на своем обрезке бревна, Не начал чертить на очистившемся от инии теплом пятачке земли перед собой контуры отдельных островков с их невообразимыми названиями. — Даже не запоминайте, ребята, — посоветовал он. — Незачем. Ну, разве что для собственного удовольствия. Вернетесь домой, переженитесь окончательно, выйдите в запас по возрасту лет через двадцать. Тогда будете внукам байки травить. Лечу я, значит, от Зунь-Хунь в Чаня в цинь зинь Мей. И тут и мне эскадрилья сапогов десять прямо в лоб от солнца. Ну, я им как дал. Молодежь шутки доброжелательно посмеялась. Пошутить в полку вполне любили. Но все же ему в очередной раз стало немножко неловко. При том, что 90% командного состава в корпусе была из фронтовиков, и это поколение строевых летчиков оказалось уже совершенно другим. В самых дружеских разговорах с ними Олег регулярно чувствовал какую-то неуютную натянутость, и даже шутки у него получались глуповатыми. Хотелось бы верить, что это ему только кажется. Да и странно такое, если глядеть со стороны. С капитанами и старшими лейтенантами, сидящими вокруг него, он ходит в бой так же, как ходил в бой с десятками других, молодых ребят в однопросветных погонах на своей первой войне. Но при всем при том, ощущений не проходило, даже если его прогонять, упираясь всеми мышцами. Возможно... Это вызывалось не только тем, что Олег был каким-то другим, но и тем, что он в полку являлся относительно новым человеком. Бывший штурман полка капитан Костенко, вспоминаемый в полку почти исключительно как Кост-Энко, ушел на повышение инструктором-летчиком по технике пилотирования и теории полета в их же 32-й стрельбительной авиадивизии. После чего Олега, тогда служившего в другом полку, прислали на его место штурманом 913-го ИАПа под командованием майора Марченко. За прошедшие недели перезнакомиться и с летчиками своего полка, и с летчиками 535-го, базирующегося на том же аэродроме, Олег успел... А вот подружиться пока нет. Ночников 351-й ИАП он почти не знал, но тем в любом случае было не до общения. Этот полк уже готовился к возвращению домой. При разговоре с почти любым кмс дивизии подполковник Лисицын чувствовал себя совершенно свободно. Едва поглядев в его глаза, где сразу же отражалось. Наваринская планка медали за победу над Германией, даже при том, что львиная доля этих офицеров застала максимум последний год войны. Но действительно, отвоевавших отечественную в 32-й было немного. Сформированная в 43 году, дивизия всю войну провела на авиабазах Дальнего Востока. И лишь первооружившись на лас 7 Приняла участие в войне с Японией. Старшее поколение еще было ему как-то близко, но с молодежью, рядовыми летчиками общение почему-то не получалось, и это его почти пугало. Товарищ подполковник, молодой старший лейтенант, сидящий прямо напротив Лисицына, взмахнул рукой, отгоняя лезущий ему в лицо кусочек пепла, поднятый из костра вместе с искрами и порывом холодного ветра. «Расскажите про море, пожалуйста, про поход!» «Да поздно уже, ребята!» Скорее всего, кто-то просто додумал, навеянную его шуткой мысль о навигации над морем до конца и теперь желал продолжения. Это Олегу не понравилось. Повод был недостаточно важный, чтобы вызвать его на откровенность. А уж то, что он думал про море на самом деле, рассказывать даже армейским летчикам, было совсем не педагогично. Ну, товарищ подполковник, это протянул уже другой летун, тоже в звании старшего лейтенанта, которого никак нельзя было назвать парнем. Это был полностью сформировавшийся мужик, на той войне, давно считавшийся бы стариком. Странно, но хотя в Корее на этой войне полк воевал уже больше полугода, в отношении этих летчиков такого ощущения не возникало до сих пор. «Да что вам, ребята, сказать?» Олег сунул суковатую палку в костер и с хрустом поворошил засыпанные пеплом угли так, что во все стороны полетели сине-белые искры. Молчал он долго, почти полную минуту. Его не торопили. «Все время усталость», — наконец сказал он, медленно, с напряжением в голосе. «Усталость каждую минуту». Тренировались, гордились. На лучших выбрали, оторвали от фронта, от войны. Натаскивали от пуза, не жалея бензина, патронов, моторесурса. Вдалбливали в наши головы все, с чем мы можем столкнуться. Барракуды, хелкоты, сифары. А вот того, как это будет страшно... Олег помолчал, вперив неподвижный взгляд в снова разгоревшееся пятно костра. Вот точно так же они сидели с ребятами, В Крыму, на утесе, где натаскивали авиагруппу. Только тогда он был младшим.